Глава 8. Фургон подъехал к дому бабушки. Сын, приятельница Цядзя, сидела, скрестив ноги на крыльце и поджидала подругу с незажженной сигаретой в зубах. Она всегда курила самокрутки. Европейская привычка, отточенная еще в художественной школе. У Цядзя оставалось мало подруг, с которыми она поддерживала связь после замужества, сын была одной из них. Из трех соседок по комнате в студенческом общежитии Цядзя еще на первом курсе больше всего сблизилась с Цин. У них не было ничего общего, кроме страсти к искусству, но тогда этого было достаточно, чтобы проводить вместе все дни, молча рисуя, пока солнце не садилось и не вставало вновь. У Цин были короткие темно-каштановые волосы, от которых всегда пахло тростником впрочем, в молодости они выглядели скорее черными. Она утверждала, что всю жизнь носила одну и ту же прическу, а причиной необычного запаха, по ее словам, была японская кровать с матрасом-татами, на которой спала с детства по воле матери. Сядзя восхищалась способностью сын оставаться верной самой себе и быть личностью. Шкафчик Цин в их комнате был забит оливково-зелеными футболками и черными джинсами, Единственным, что девушка носила, только зимой она надевала черную джинсовую куртку с подкладкой. Увидев Цядзя, Цин заткнула сигарету за ухо. — Служба переноски вещей, Цин и компания к вашим услугам! — отрапортовала она Цядзя, подняв в салюте к виску правую руку с зажатой в кулаке неоново-зеленой зажигалкой. Обе рассмеялись и принялись таскать коробки наверх на третий этаж. Иногда бабушка Цядзя высовывала голову из кухонного окна и спрашивала, не хотят ли они груш. Когда фургон опустел, наступила ночь, и бабушка погрузилась в глубокий сон, который должен был продлиться до четырех утра, времени, когда бабушка приступит к приготовлению рисовой каши на завтрак. На ночном столике в ожидании Цядзя и Цин стояла тарелка с грушами. Детская спальня Цядзя теперь служила гостевой. Окна комнаты выходили на север, на шумный проспект, что делало ее гораздо менее удобной, чем все остальные, окна которых смотрели во двор. Некогда белые стены и занавески тронула желтизна, коробки громоздились одна на другой и заполняли всю комнату так, что даже стоять было негде. Цядзя, тебе придется все это распаковать. — сказал сын откусив половину груши и плюкнувшись на односпальную кровать. Та уже была застелена. Бледно-зеленые простыни не подходили к наволочке с пурпурными полосами. — Кстати, о том, о чем ты спрашивала в прошлый раз, — добавила сын Мне позвонили из галереи и сказали, что хотели с тобой поговорить. Может, мы смогли бы организовать небольшую выставку или что-то в этом роде. Цянзя села рядом с цин. «Сегодня я позвонила отцу», — сообщила Цядзя. Сын приподнялась на локте. «Я позвонила из фургона», — продолжила Цядзя. Он предложил встретиться за ужином. «Как называется галерея?» «Но ты никогда не звонишь отцу?» Сын достал из заднего кармана визитную карточку и протянул от Цядзя. «Вот ее контакты». Мне сказали, ты можешь позвонить на следующей неделе в любое время. «Спасибо, сын», — пробормотал отсядзя, изучая карточку. Об такой галереи она никогда раньше не слышала. «Ты все еще встречаешься с тем гитаристом?» — спросила она, поднимая голову. «Что за картины?» — спросил сын приступая к разбору коробки с холстами. «Очередные неудачи. Так ты все еще с ним встречаешься?» с высоким парнем с фиолетовой гитарой. «Мне тридцать один год. Я решила, что нужно немного подумать о будущем и найти кого-то более надежного». Сын взяла в руки одно из полотен сядзя «Вода! Ты никогда не писала ничего так упорно со времен университета. И рыба. Без головы? Тут должна быть мужская голова». Цядзя указала на пустой овал на холсте. Знаешь, на Чэньхана можно было положиться. Лунный свет проникал в комнату, подсвечивая тонкий слой пыли, лежавший на всем, на телевизоре, в нижних полках, висевший в углу картине тушью с изображением журавля, фонаре, повешенном на оконной раме. сядзя узнала фонарь. Это была одна из многих вещей, принадлежавших матери, и одна из нескольких сохранившихся. Мать купила его у ремесленника в Чунцине. Она любила, чтобы с каждым предметом, привезенным домой из путешествий, была связана какая-нибудь история, и просила юную Цядзя угадать, откуда взялись вещи и какая судьба ждет их после. «Куда бы они потом ни попали, там им будет лучше», — сказала однажды мать. Цзядзя провела указательным пальцем по краю фонаря, куда они все подевались. Где керамическая ваза из Дзиндэчжэня, флейта из Юйпина, бронзовый дракон из Сианя, ципао из Шанхая, рулон вышитой ткани из Сучжоу? Вещи исчезали одна за другой или скопом? спросила она себя. Прошлое казалось было лишь тем, что от них осталось. «За все эти годы отец так и не женился на другой», — продолжил отсядзя. «Почему, как ты думаешь?» Сын пожала плечами. «Может, он больше не хочет иметь семью? Мне нужно покурить». «Только не здесь, не в бабушкиной квартире». Тсядзя легонько похлопал от сын по руке. «Возможно, сын права», — подумала Тся-Дзя. «Возможно, он так никогда и не захотел создавать новую семью». Теперь, потеряв собственную, она, казалось, немного понимала отца, его нежелание заводить жену, двигаться дальше. С того дня, как он объявил, что снова влюблен, и до момента, когда уехал на машине со всеми своими вещами, именно мать отчаянно пыталась изгнать отца из их дома. Тсядзя была ребенком. Нравственность казалась ей более определенной вещью. Она решила встать на сторону матери, предлагая ей одной, как ей казалось ни в чем, неповинной жертве, всю любовь, которую только могло дать ее молодое нежное сердце. Тсядзя забыла, как по вечерам следила из окна за отцом, расхаживавшим взад-вперед, а порой даже стучавшим в дверь. Она забыла, что никогда не открывала ему что тоже его бросила. Сын встала и взяла сумку. «Ты не хочешь поесть перед уходом?» спросила Цядзя. «На диете!» цин вынула сигарету из-за уха, закинула сумку за плечо и помахала рукой, в которой держала зажигалку. Цядзя наблюдала из окна, как подруга вышла из дома и села на свой скутер. «Спасибо!» — крикнула Цядзя, когда цин с сигаретой во рту скрылась за углом. Через неделю после переезда Цядзя сидела за маленьким круглым столиком с четырьмя стульями в тихом углу ресторана шанхайской кухни. Официантка в черном костюме с юбкой протянула меню, толстое как роман. Цядзя прибыла на полчаса раньше, выйдя из бабушкиного дома, Она впервые с момента переезда почувствовала облегчение. Цядзя сказала госпоже Вань, что у нее высокая температура, и она закончит последнюю часть панно, когда почувствует себя лучше. Вместо того, чтобы рисовать композицию с Буддой, она сидела в своей комнате и тщетно работала над человеком-рыбой. Комната была слишком маленькой, слишком тесной. Эта ее особенность совершенно не отложилась в памяти Цядзя. Каждый день ей казалось, что она задыхается, сидя в бочке с водой. Тетя редко бывала дома, но глубокой ночью Цядзя слышала, как она шепчется и спорит с бабушкой о Личане. Она принялась изучать художественные фотографии блюд в меню. Она решила, что начнет разговор с отцом с похвалы качеству бумаги в меню, напоминавший на ощупь вощный картон подходящий способ похвалить его за выбор ресторана подумала она сядзя позвонила отцу из фургона желая сообщить что съезжает с прежней квартиры но она понимала что долго оставаться с тетеей и бабушкой не сможет за многие годы они привыкли жить без нее и в последние несколько дней сядзя чувствовала себя лишней везде кроме своей крошечной комнаты Минувшей ночью она почти не спала, не зная, что сказать отцу, и с тревогой размышляла о своем решении переехать к бабушке. Она представила себе, как будет тесно после возвращения Личана. Может попроситься к отцу? У него просторная трехкомнатная квартира, он стареет, и ему, конечно, будет приятно иметь рядом дочь, которая станет заботиться о нем, составлять компанию, заваривать чай. У него будет вечерний собеседник. На этот раз она не будет расстраиваться из-за его обычного безразличия. По крайней мере, если она поселится у отца, — рассуждал Цядзя, — у нее будет больше места для работы над картинами. Она закрыла меню, пригубила принесенный чай Лунцзин и стала ждать. За соседним столиком сидела пожилая седовласая пара. «Прошлой ночью я наткнулась рукой на что-то острое», — сказала старуха. Она напоминала постаревшую госпожу Вань. Тяжелая голова, костлявое тело, даже стрижка каре была такой же. — Где? — спросил ее спутник. — В ванной. — А теперь с тобой все в порядке? — Я нашла пластырь. Официантка принесла тарелку с нарезанной тушеной свиной грудинкой и осторожно поставила ее между ними. Старуха взяла палочками кусочек и осторожно положила его на тарелку с рисом, стоявшую перед стариком, затем взяла еще один кусок и сунула себе в рот. Они принялись жевать. «Вкусно!» — заметила женщина, с трудом жуя открытым ртом, с немногими оставшимися зубами. Старик кивнул. — Вчера обед был хорош, — добавила она. — Приятно было повидаться с детьми, — отозвался он. — Приятно, приятно, — поддакнула она. Они перестали разговаривать и продолжили есть. Их взгляды были спокойными, безмятежными, без единого намека на беспокойство. Иногда старики поднимали глаза друг на друга, но большую часть времени смотрели вниз, на еду. Они редко улыбались, но сквозь их морщины Цядзя видела то, чего у нее не было. Она смотрела на стариков так, словно они разыгрывали последнюю сцену фильма, хэппи-энд, совершенно не совпадающий с ее печальной реальностью. В ней поднялось всепоглощающее уныние. Опустив голову и закрыв глаза, Цядзя слушала молчание за соседним столиком и страстно желала разделить чувства этих людей. В сумке громко зазвонил телефон. «Госпожа У, у меня есть для вас покупатель!» Это был агент по недвижимости. Он вопил, как телевизионный футбольный комментатор, полный профессионального энтузиазма. Агент потратил несколько минут, объясняя, кого он имеет в виду. Семья из четырех человек, приятная пара с двумя детьми с хорошим доходом, работают на американскую корпорацию. Казалось, он пытался продать ей семью. Наконец, удовлетворившись пояснительным прологом, он назвал Цяньзя цену. — Она очень низкая, слишком низкая, — возразила Цяньзя. — Спрос на рынке совсем упал! Мне все равно. Но, госпожа У, цена должна быть выше. За такие деньги в начале года шла квартира с одной спальней. Понимаете, с одной спальней, а у меня их четыре. Я понимаю. Сомневаюсь. Похоже, нет. Мне нужна настоящая цена. Госпожа У, продать вашу квартиру очень сложно. Я и так стараюсь изо всех сил. Вы вообще не стараетесь. Отрезала она. Цяньцзя заметила отца, стоявшего у входа в ресторан. Он разговаривал с распорядительницей. Отец заглядывал внутрь, кивал и ищуще осматривал ресторан. Распорядительница указала на Цяньцзя и взгляд отца проследил за рукой. — Вы должны понять, что это непросто, — продолжил агент по недвижимости, — из-за вашего мужа. Цяньцзя переключила внимание. «Что вы имеете в виду?» «Его смерть. Покупателям это не нравится», — пояснил он. Отец уже шел к столику. Казалось, он постарел. Она не видела его с похорон Чэнь-хана, но тогда у нее не было возможности рассмотреть его внимательно. «Ваш муж покончил с собой в этой квартире, поэтому трудно просить за нее нормальную цену», — продолжил агент по недвижимости. «Он не покончил с собой». — возразила Цяньзя. — Скажите, почему вы решили, что он покончил с собой? — Госпожа У, я не знаю. — Он не накладывал на себя руки, — повторила она и выключила телефон. Отец сел напротив нее с сияющим видом. Его седые брови были длинными и загибались кверху, как крылышки стрекозы. — Я думал, ты в Европе, — сказал он. Все еще взбешенная разговором с агентом, Цядзя огрызнулась. «Я ездила туда до того, как умер твой зять!» Старик рядом с ними неодобрительно на нее посмотрел. Жена взглядом велела ему не лезть ни в свое дело. «Понятно. Неужели прошло столько времени?» — рассмеялся отец. «Увидел твой звонок и подумал, что-то случилось. Все в порядке». Ты сказала, что переезжаешь к бабушке. — а конечно, все хорошо. Она протянула ему меню. Дела идут замечательно. — Ну и ладно. Ты здесь бывала? Здесь подают вкусные ребрышки. А овощи? Обрати внимание на меню, на его страницы. — Что с ними не так? — Качество бумаги очень хорошее. Цяньзя указала на меню, и принялась ждать реакции. Отец дважды перевернул взад-вперед страницу, бегло провел пальцем по уголку и потерял интерес. «Давай я закажу тебе какие-нибудь закуски», — предложил он. Сяо Фан застряла в пробке. «Эта женщина тоже придет. Не называй ее эта женщина, у нее есть имя» раньше ты обращалась к ней тетя фанфан -фан. она просто хочет с тобой повидаться отец подозвал официантку и заказал свиные уши маринованные лепешки с отрубями и огуречный салат сядзя подождала пока официантка отойдет и спокойно заговорила пытаясь загладить свое ужасное поведение минуту назад ты выглядишь старше она хорошо о тебе заботится Она нашла мне специалиста по акупунктуре. Теперь плечо почти не болит. Он похлопал себя по левому плечу. Если ты плохо себя почувствуешь, скажи тетушке фанфан -фан. она перебрала немало врачей. Она хорошая женщина. Помнишь, как она когда-то водила тебя на рыбалку? Он продолжил говорить о Сяо Фан. Цядзя изо всех сил старалась не слушать. Она искала подходящий момент, маленькую паузу в его страстном монологе, чтобы спросить отца о его собственной семье, о ее семье. «А что с нами?» Ей хотелось это узнать. После того, как в прошлом году мы поженились, услышала она. Его голос казался далеким и гулким, словно доносился из центра пустого концертного зала. Цядзя сжала левое запястье правой рукой, и только тут поняла, что забыла отдернуть повыше рукав, чтобы показать надетый нефритовый браслет — свадебный подарок отца. Утром она трижды проверила, не забыла ли его надеть, чтобы, когда нальет отцу чай, тот увидел, как браслет охватывает ее бледное запястье, полупрозрачный, цвета сосновой хвои, но она совершенно о нем забыла. Цядзя постаралась оставаться спокойной и вежливой, но, должно быть, все же каким-то образом отреагировала. Отец беспокойно оглянулся на официанток и посетителей, которые повернулись посмотреть, что происходит за их столиком. — Что ты сказал? — переспросила она. — Мы поженились в декабре. Прости, что не рассказал в нашу последнюю встречу. Момент был неподходящий. Цядзя отчаянно пыталась подобрать слова, чтобы не испортить обед и не оттолкнуть отца, но против воли продолжала вспоминать мать, как та лежала на больничной койке, бледная и безжизненная, как лепесток белого цветка, сорванного со стебля. «У тебя хранится мамин бронзовый дракон». Вот и все, что ей, наконец, удалось из себя выдавить. «Дракон?» — переспросил отец, все еще рассеянно глядя в меню и доставая очки для чтения. «Не бери в голову!» Цядзя налила себе чашку чая и потянулась за палочками для еды, чтобы взять орешек арахиса, пока официантка расставляла закуски между ней и отцом. Палочки подводили ее, хотя она хорошо умела ими пользоваться. Красиво, элегантно и с безупречной техникой, как заметил однажды друг Чень-хана. Что с ней сегодня такое? Чем чаще она роняла орешек, тем сильнее хотелось его поднять. Наконец, ей удалось поднести арахис к губам и положить в рот. Повисла тишина. Словно очутившись во внезапно пересохшем колодце, Цядзя не могла придумать, что еще сказать сидевшему перед ней человеку. «Мне пора», — пробормотала она и вышла из-за стола. Она промчалась мимо квадратных столов, мимо стрелок, указывавших направление к туалету, мимо круглых столов и стойки администратора. Она ни разу не оглянулась на отца, но видела его оставшегося в одиночестве, и пожилую пару, сидевшую рядом с ним и наблюдавшую за, возможно, самым увлекательным событием их дня. Кто-то задел ее плечо и рассыпался в извинениях. Цядзя подняла голову, увидела Сяо Фан, и, пытаясь понять, что она думает, сосредоточилась на лице особы, которую ее отец назвал «хорошей женщиной». «Цядзя, ты ищешь туалет?» — спросила Сяо С тех пор, как они ходили на рыбалку много лет назад, она тоже постарела. — Вы, случайно, не видели у отца бронзового дракона? Примерно такого. И Цяньзя, расставив руки, показала размер дракона с большую кофейную чашку. Прежде чем Сяо успела ответить, Цяньзя поняла, что больше не может смотреть ей в лицо. Женщина, стоявшая перед ней, напоминала о матери, которой давно не стало. Цядзя снова опустила голову и стала спускаться по эскалатору. Вернувшись в квартиру бабушки, Цядзя забралась под одеяло и представила себе, как отец и Сяо Фан сидят за круглым столом в углу ресторана шанхайской кухни и едят тарелку тушеной свиной грудинки, похожие и как бы взаимозаменяемые, подобно родителям Лео. Они находились на противоположном берегу глубокой реки, которую Цядзя не могла пересечь, на острове, где ей не оставалось места. Слезы накатывали волнами, горло сжимала удушающая боль, и Цядзя прижимала левую руку с все еще надетым нефритовым браслетом к рту, чтобы заглушить любые звуки, которые могла издать.